В частности, исчезают почти все витамины, а отваренный продукт становится безвкусным. Более рациональная варка, при которой продукт сразу закладывается в кипящую воду. А еще лучше припускание, когда варка идет в малом количестве равномерно кипящей воды под крышкой. Если же важно получить отваренный продукт, а жидкость, в которой происходит варка, в расчет не принимается, то припускание ведут паром. Для этого наливают очень мало воды в кастрюлю. На дно ее кладут либо плоские камешки, либо крест-накрест расположенные палочки, либо ставят опрокинутое блюдце, мисочку, или же применяют специальное сетчатое перфорированное второе дно. А уже на эти предметы помещают рыбу, овощи или истинные изделия, пельмени, вареники. Так, чтобы уровень воды был ниже продуктов или они касались бы ее лишь слегка. Воду кипятят при закрытой крышке, от чего кастрюля наполняется паром, в котором и варятся продукты. В этом случае вымывание полезных веществ из пищи происходит в еще меньшей степени, чем при припускании. Есть и другой способ варки паром, который называется «на пару». В этом случае в большую кастрюлю наливают до половины или двух третей кипящей воды, Отвязывают кастрюлю сверху льняной салфеткой, так, чтобы она слегка провисала в середине. В салфетку, как в гамак, кладут пищевые продукты, обычно крупы, чаще всего так отваривают рис, и ставят кастрюлю на огонь, а продукты в салфетке закрывают опрокинутой тарелкой. Такая варка на пару идет очень быстро, и рис или другая крупа получаются рассыпчатыми, ненасыщенными излишней водой. Этот способ варки очень удобен не только в домашних условиях, но и в походе, когда нет достаточного количества чистой посуды, воды, условий для промывки отваренного риса, а требуется получить как можно быстрее готовое для еды блюдо. Вполне понятно, что раз продукт в салфетке не касается воды и сосуда, где она кипит, то это может быть и обычное ведро, и нелуженая посуда, и не совсем пригодная для питья и для непосредственного отваривания в ней речная или колодезная вода. Все рассмотренные нами способы относятся к так называемым контактным, когда вода, Жидкость или пар непосредственно контактируют с продуктом, а сосуд, в котором происходит варка, непосредственно с огнем. Способы варки отличаются и разной интенсивностью подогрева. Иногда продукты варят на слабом огне, и жидкость все время не доводится до кипения, а лишь подогревается. К этому методу прибегают, когда надо варить Не твердые продукты, а молоко, сливки, овощные и фруктовые соки. Они расслаиваются при кипении на прозрачную жидкости и мякоть. Кисели, компоты и даже некоторые супы. Прежде всего овощные протертые супы-пюре. Перекипание их ведет к изменению структуры, состава и вкуса поэтому все они варятся или приготовляются только на слабом огне путем подогрева. Это гарантирует сохранение их вкуса и питательности. Нежные овощи, такие как цветная капуста, перцы, помидоры, кабачки, не выносят бурного кипения, а привыкли к слабому, тихому, едва заметному, но все же кипению. Только мясо, рыба... Грибы и корнеплоды могут вариться в начале при интенсивном кипении.